Помимо печатной продукции, Сергей нашел массу материала, соответствующего содержания в сети. Здесь здорово выручило наличие в квартире двух разных телефонных номеров. Остатки было роскоши, от которых они не сочли возможным отказаться. Для полноценной работы пришлось прогуляться до первого попавшегося провайдера и обзавестись вторым адресом. С недавнего времени мать узурпировала вход в сеть и теперь большую часть времени проводила в онлайн. Там в клиента не стреляли, не насиловали, не брали его в заложники. И вообще, все было гораздо более привлекательно, чем в реальном мире. Разве что самую малость обсчитают при покупке в виртуальном магазине. Да баннеров на стол набросает. Но ведь это такие мелочи. Разобравшись с первоначальной информацией, Сергей подкорректировал и расширил программу. Вывел для себя такое понятие, как «прикрытие» и начал посещать репетитора по физике и математике. В частной школе, где он обучался, нравы были более чем либеральные, но преобладала система, ориентированная на результат. «Не желаете посещать занятия? Воля ваша!» но оценивать мы вас будем объективно, и потому извольте показывать этот самый результат. Получите пару на экзамене, останетесь на второй год». На носу, между прочим, были выпускные экзамены. Наш Вундер в школу пошел на год раньше нормальных детишек. И если И по всем остальным предметам Сергей мог закнуть любого преподавателя за пояс, то в части точных наук у него имелись некоторые пробелы. А парню, кровь из носа, была нужна золотая медаль, потому что в понятие прикрытия, помимо всего прочего, входили такие общеизвестно значимые компоненты, как послужной список, престижное образование, хорошая работа и вообще социальный статус. Стремительно продвигаясь в освоении азов, шпионской диверсионной специфики наш юный мститель походя сдал выпускные экзамены заполучил желанную золотую медаль и самую малость напряг деда на предмет подключения старых связей за каким чертам тебе права заворчал дед не положено в семнадцать лет иметь права пока восемнадцати не будет и не думай об этом Ты в институт готовься, нечего кататься. Движение сейчас, да не приведи Господь. Всякие новые на красный ездят. Я готов в институт. Сергей хитро прищурился и невинным тоном предположил. Значит, теперь ты никто. Связи, значит, утратил. Оскорбленный, в лучших чувствах, дед тотчас взял трубку. Взял блокнот, произвел набор номера и говорил целых три минуты. «Отправляйся туда!» Внуку был вручен листок с адресом. «При себе имей паспорт и рублей сто. Бланк бесплатно не дают». Через полтора часа у Сергея были права категории А, Б, С и экзаменационный лист ГИБДД. О том, что парню еще нет восемнадцати, Никто даже не заиканулся. Без колебаний, с каким-то вообще потрясающим цинизмом поставили дату рождения на год раньше, и никаких проблем. Если вдруг залетишь, звони вот по этому номеру. Старые связи — это хорошо. Это в некоторых случаях еще работает. Заполучив права, Сергей тотчас же отогнал свой роскошный Hyundai xg 30 в ростокино Лада, где работал после увольнения его личный водитель Николай. Николай прежнего хозяина встретил с распростертыми объятиями, хотя в свое время натерпелся от него. Больно вредный был, да капризный. Грех обижаться. Просчитали по-царски. Одним звонком устроили на хорошую работу. Далее прекрасные рекомендации. Мне бы попроще что-нибудь. Например, девятка или 99 девятая. светомокрый асфальт или просто серая. Желательно из хорошей партии, без сюрпризов. Доплата не нужна. Но надо над ней особо поработать. Все отрегулировать и поменять, чтобы работало как часы. Хорошую сигнализацию, бесплатный заправочный лимит и бесплатное ТО на максимально возможный период. «И еще, если можно, хотелось бы форсировать движок и подвеску усилить. Это можно?» «В общем, хочешь закамуфлированного зверя? Хм. «Попробуем», — пообещал Николай, любовно оглаживая знакомого до последней гайки красавца. «Сегодня займусь, завтра позвоню. Не жалко? Точки два года». Даже с условием износа и наезда за нее можно четыре девятки взять. Жалко, признался Сергей. Увы, обстоятельства. Не по карману на таком рассекать. Через неделю Сергей получил отрегулированную по всем параметрам расточенную девятку, цветомокрый асфальт, плюс бесплатный лимит на 10 тысяч литров, ТО на три года и автостраховку на все случаи жизни. Еще неделю носился, как угорелый по пригороду, закладывая немыслимые виражи и практикуясь в экстремальном вождении. Николай не подвел. Машина работала, как часы, мягко скакала по ухабам, до сотни разгонялась за семь секунд, а по асфальту уверенно держала две сотни, без всяких намеков на вибрации. «Есть такое дело!» — порадовался Сергей, ставя галочку в пункте. Надежные транспортные средства. Поехали дальше. Дальше шла индивидуальная подготовка и поиск работы, по возможности, связанной с беспрепятственным перемещением в вечернее и ночное время. Сергей – продукт буржуазного воспитания. Несколько раз напоровшись в пособиях на требования к работе, недоумевал. Зачем вообще обременять себя трудоустройством. Катайся себе, сколько влезет, кому какое дело. А позже вычитал. Оказывается, работа с беспрепятственным перемещением – это автоматическое алиби. Если праздного товарища заметили, рядом с местом происшествия, незадолго до или после оного, ему придется лихорадочно обзаводиться алиби, откуда и куда ехал, у кого был, по каким причинам и так далее. Для такого случая нужны сообщники или хотя чуть-чуть посвященные в твои дела субъекты. Если же ты не желаешь ни с кем делиться своими замыслами, тебе, кровь из носу, нужна работа, которая в случае твоего обнаружения исключила бы вопросы о целесообразности нахождения в непосредственной близости от места происшествия. В плане индивидуальной подготовки возникли некоторые сложности. Обойдя все попавшие в поле зрения подвалы, где прилежно сопели и коротко стриженные, а то и вовсе бритые мальчуганы, Сергей ничего подходящего не обнаружил и вывел своеобразную закономерность. Во-первых, мальчуганы повсеместно маялись дурью, Качались, стучали конечностями по грушам и макиваром, пытались по системе дышать и рассказывали друг другу неболицы о групповых драках, наездах и прочих массовках антиобщественного характера. О какой-либо специальной подготовке, упоминаемой в пособиях, даже речи не шло. Во-вторых, подвалы эти просто так не пускали. Желаешь посещать? «Вступай в секцию, команду, секту, братство, банду. Тогда, возможно, поговорим о нескольких иных по содержанию тренировках». В банды и секты Сергей не собирался. Все эти стадные образования, в свете проработанной им информации, состояли в основном из тупоголовых дегенератов, не сумевших найти себя в жизни и для правильно организованной партизанской войны годились примерно так же, как ветераны общества глухонемых для конкурса «Золотой микрофон». Тиры и стрельбища многочисленных стрелковых клубов юноши не понравились. Занятия там проходили в статичных академических условиях, регламентированных утвержденными контрольными инстанциями нормативами. в то время как пособия настоятельно рекомендовали организовать тренировки в экстремальном режиме, максимально приближенном к реалиям боевых действий. Пейнтбол Сергей отверг с первого же раза, сочтя его забавой для жизнерадостных идиотов, переполненных гормонами. Разве это дело так бездарно расходовать энергию, в то время как Родина в опасности?